Глава пятнадцатая. Поставив сумку в багажник, Вадим сел за руль. Он был зол, хотя внешне это никак не проявлялось. Мужчина держал себя в руках, чтобы еще больше не напугать лону Девочке и так сейчас досталось, по сути, ни за что. «Прости». Раздалось с пассажирского сидения. Но вот опять этот безжизненный тон и сдерживаемые слезы в голосе. А ведь только на человека стало похоже. Анька, ух, какие скандалы умеет закатывать, отстаивая свое мнение до победного. А Илона... Вадим вздохнул. Не то характер слишком мягкий, не то зашугали ее в конец. Все нормально. Улыбнулся Мельников, но тут же нахмурился, увидев красное пятно на нежной коже. Больно. Он осторожно провел пальцами по щеке. Ерунда, скоро пройдет. Илонка закрыла глаза. Хотелось плакать, хотя она и старалась держать себя в руках. Но продержаться долго не удалось. Почти возле выезда на трассу джип съехал на обочину. Вадим, обойдя машину, открыл дверь с пассажирской стороны. Пару минут потребовалось, чтобы усадить Илону к себе на колени и обнять. Это все, чем он может помочь в данной ситуации. «Мне так стыдно за этот скандал». Раздалось приглушенное, потому что девушка уткнулась куда-то ему в свитер. «Тебе не должно быть стыдно. Ты вела себя вполне достойно». Вадим гладил ее по спине, успокаивая. «Что она тебе наговорила?» «Ничего такого, чего я не смогу пережить». Твоя мама не страшнее заказчика, грохнувшего монитор за поллямы и пытающегося все списать на наших инженеров. Скандалящих людей мне повидать приходилось очень много. А кто ты по профессии? Юрист в основном, но и эконом окончил, хотя больше бы пригодилось техническое образование. Но тут, увы, совершенно не мое. Ого! Впечатлилась девушка, даже плакать перестала. Зато я рисовать не умею, совершенно. Улыбнулся Вадим. Лучше? В ответ Илона кивнула, но всю обратную дорогу молчала. Со словами «так дело не пойдет» Мельников свернул к одной уютной кофейне, чтобы вскоре вернуться с капучино и шоколадным пирожным. «Девушки верят, что шоколад улучшает настроение. Держи!» И протянул пассажирке покупки. «А тебе сладкое не повышает настроение?» С удивлением спросила Илона, вдохнув такой богатый аромат кофе и корицы. «Мне настроение повышает мясо», — улыбнулся Вадим. В ответ уголки губ девушки едва заметно приподнялись. «Ну вот, так-то лучше. Мы можем вещи отвезти сразу к знакомой?» Задала вопрос Илона. «И вообще я могу уже там остаться. Девчонкам нужно за квартиру платить. Они меня долго ждать не могут». Вадим продолжал невозмутимо рулить в сторону квартиры сестры. Упертая такая, к знакомым собралась. Глупости какие. Риэлтор уже скинул данные на три квартиры, которые могут подойти ему». «Человек работает на совести не в первый раз с семьей Мельниковых, так что вскоре он переедет в собственное жилье, а здесь спокойно останется Илона, пока не устроится нормально. Удобное для всех решение». Мужчина предпочитал не думать, что это будет удобно в первую очередь для него. И, конечно же, никаких видов на интересную блондинку он не имеет. Все только по доброте душевной. «У тебя шоколад на щеке». Вадим осторожно убрал крошку, проводя пальцем по бледной коже хотя мог бы просто подать из бардачка салфетку. Резко вернул руку на руль, недовольно неуместным порывом. Илона ничего не сказала, просто смотрела на него огромными голубыми глазами. Слишком жест вышел интимным. Лучше бы съехать поскорее, пока не влюбилась. «Ты не спросил, куда ехать?» Разорвала она тишину через несколько минут. «Я пока помню, где находятся квартиры сестры», попытался отшутиться Вадим. «Значит, к девчонкам мы не поедем?» Нет, не поедем. Это плохая со всех сторон идея. И мне она совершенно не нравится. Нахмурился Мельников. Слушай, ты ведешь себя как старший брат. Такое ощущение, что мне 10 лет. Вздохнула Илонка. Она и сама не горела желанием менять место жительства. Но совесть грызла, что перекладывает свои проблемы на постороннего человека и сама так ничего и не может, кроме как ругаться с мамой. Сначала выздоровеешь, потом поговорим. Отрезал Вадим. Тем более, что мы уже приехали. «Упертый зануда», – буркнула девушка, закатив глаза. «Ну что поделать?» – пожал плечами Вадим. «Выгружаемся, сейчас достану клетчатого монстра. Но все же мне казалось, что вещей должно быть побольше». «А их и больше, только сумку собирала не я», – вновь загрустила девушка. «Так что я понятия не имею, что в ней». «Тогда, пока я буду разбираться с ужином, ты проведешь инвентаризацию вещей». «Только вот инвентаризация закончилась, не начавшись». В сумку вещи были свалены вперемешку с косметикой. Тени разбились, и потек тональный крем, заморав добрую половину одежды. «Да блин! Ну какого черта я такая неудачница?» Девушка стукнула кулаком по дивану. «Что случилось?» Из кухни выглянул Вадим. «Ничего, я просто лузер года». Илонка вертела в руках заляпанную кофточку. «Кроме того, что я заболела, поссорилась с матерью, и мне негде жить, теперь мне еще и нечего надеть». «Да на мне даже трусы, пардон, тобой купленные. А поскольку тёплых вещей мне почти не выделили, так что либо одежда, либо оплата жилья. Думаю, вопрос переезда с повестки дня мы снимаем. Так?» Хотя ситуация сложилась совершенно невесёлая, Вадим усмехнулся, насколько у девушки был возмущённый вид. «Да». Илонка кинула испачканную кофту обратно в сумку. «Пока я не устроюсь на работу, у меня просто нет другого выбора». «Блин». Она схватилась за голову. «Всё наладится». Уверенно заявил Мельников. «Нужно просто выбрать то, чем ты действительно хочешь заниматься. Сейчас очень много возможностей дает интернет, и знания стали гораздо доступнее, чем в пору моего обучения. Приходилось часами просиживать в библиотеках. Думаю, тебе нужно пойти на курсы, ну а куда применять полученные знания, подумаем вместе. Я знаком с большим количеством людей разных профессий, связанных в том числе и с современными технологиями и направлениями». «Вадим, скажи честно, ты кто?» Илона серьезно смотрела на мужчину перед собой. Синие потертые джинсы и оранжевая футболка подошли бы веселому парню, а не разумному до мужчине. У него есть татуировка и потрясный мотоцикл. При этом на байкера совершенно не похож. Не то чтобы многих знала, точнее ни с одним незнакома лично, но встреченные на улице носили кожаные косухи, повязывали голову банданами и не отличались таким спортивным телосложением. Его не парит спать на полу и тратить приличные суммы на никченную девчонку, но живет в квартире сестры и спокойно берет джип отца. Сочетание несочетаемого в одном человеке. Про человеческие качества и говорить нечего, потому что список выйдет крайне длинным. Возможно, со стороны окажусь порой дурочкой, но даже я понимаю, что ситуация у нас сложилась, мягко говоря, странная. Я до сих пор даже твоей фамилии не знаю. Мельников. Моя фамилия Мельников. Мне 34 года, и я замгендиров AV Technology, основателем и владельцем которой является мой отец. Несколько месяцев назад состоялся развод, инициатором которого выступила жена, итогом чего стала полная делёжка абсолютно всего совместно нажитого. Поэтому временно занял квартиру сестры и иногда беру отцовский джип. Илонка едва не уронила челюсть, смотря на Вадимова все глаза. Она совершенно не могла понять, как, как можно было развестись с ним, Если уж к постороннему человеку у него такое отношение, то тогда как же он ведет себя с близкими? Или она просто идеализирует Вадима? Разбирай вещи, скоро ужинать будем. Сказал, как отрезал, пресекая дальнейшие расспросы. И девчонки совершенно незачем знать, что решать чужие проблемы гораздо проще, чем свои. Кто-то уходит за гулы, кто-то смотрит на дно бутылки. А ему вот проще уйти в работу с головой. Но гораздо приятнее ловить восхищение в прозрачных голубых глазах. «Такой вот он фиговый рыцарь, ни разу не благородный». «Я закончила». Илона вошла на кухню и застала Вадима за ноутбуком. «Даже часть косметики удалось спасти». «Садись». Мужчина кивнул на стул. Серьезный тон не предвещал ничего хорошего. «Я хочу обсудить твое поведение». Илонка вздрогнула. Вадим шумно выдохнул и потер руками лицо. «Извини, я неправильно начал». Мне просто не нравится, что постоянно оправдываешься и считаешь себя отсталой, что ли. Я не знаю, как правильно выразиться, но давай ты попробуешь не вести себя так, будто за каждое слово, не совпадающее с генеральной линией партии, тебя будут сечь розгами. Произошедший сегодня скандал ни в коей мере не говорит о том, что ты плохой человек. Скорее, он негативно характеризует вторую сторону. Ты понимаешь, о чем я? Нет. Илонка отрицательно покачала головой. Вот вроде говоришь по-русски, но смысл уловить трудно. Она не хотела признаваться, что держится из последних сил. Руки мелко подрагивали, а в голову будто ватаны пихали. Все юристы так витиевато выражаются. И не только они, усмехнулся Вадим. Нужно с умным видом вещать труднопонимаемую муть, чтобы оппоненту было проще сразу согласиться, чем пытаться вникнуть в суть. «Поверь, тебе это удается. И вообще я бы полежала. Голова болит». «Так какого... чёрта ты молчала? Так и знал, что сегодняшняя прогулка выйдет боком». Илона только и успела, что ухватиться за крепкую мужскую шею, когда Вадим поднял её на руки. По пути к дивану даже успел прихватить градусник, чего и следовало ожидать. Из-за прогулки, пусть и в тёплой машине, и нервного потрясения снова поднялась температура. Только осложнений им не хватало из-за кучки дурацкого тряпья. После таблеток и укола девушка уснула, но ворочалась на диване и тяжело вздыхала. Вадим не придумал ничего лучше, как сев на диван прижать ее к себе. В прошлый раз это помогло. Вот и сейчас Илона цепко ухватилась за его руку и успокоилась. Амельников подумал о том, что будь она постарше или он помоложе, можно было попробовать. «Я видел твоего соседа Сашку». Шепотом сказал Вадим, поглаживая девушку по спине. «Не надо тебе за него замуж. Найдем кого-нибудь поприличнее, чтобы был умный, воспитанный и вообще положительный со всех сторон».